не усовершается такой недеятельностью. Посему пусть посмотрит на примеры святых, как достигали они совершенства в послушании, не противились ни одному, даже неудобоисполнимому приказу, и пусть обучится совершенному послушанию. Если же кто и в самом деле потерпит от всего вред, то пусть просит братство помолиться о нем Богу. И сам пусть и спрашивает у Бога с несомненную надеждою, чтобы во всех духовных упражнениях и в телесных служениях добрым делам соделаться ему сосудом, годным в дело и благопотребным. О том, что настоятель должен с отеческим доброжелательством – устраивать нужное для пребывающих в послушании. Сам начальник должен, как отец, пекущийся о своих законных детях, обращать внимание на нужды каждого, по возможности употреблять приличное врачевание и попечение и поддерживать с любовью и свойственным отцу доброжелательством о том, что настоятель должен соображать свои приказания с телесными силами подчиненных и оскрывающих свои силы. Настоятелю нужно обращать внимание на то, чтобы не делать приказаний, превышающих телесные силы, и через это бессильного не довести до прикословия. Он должен, как Отец, одинаково расположенный и близкий ко всем, смотреть на силы каждого и сообразно с тем размерять и распределять свои приказания. Но величайшему осуждению подвергнутся те, которые, имея данную им от Бога телесную силу, отзываются, будто не имеют оной и обманывая начальников, не повинуются их приказаниям. Настоятель навлекает на себя великую и нестерпимую беду, когда скроет талант слова и не будет наперед объявлять каждому о мече, грядущем на грех. Но несравненно большую беду навлечет на себя тот,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 соответствующее их силам и по требованию нужды оказывает им пощаду. Напротив того, более сильным надобно щадить имеющих нужду в пощаде и таким образом исполнять долг духовной любви, ибо и нога в теле не восстаёт против руки, не принуждает ее к своим делам, и целая рука не накладывает на мизинец тяжести своей работы. Каждый член действует тою силою, какую получил от природы, поддерживая члены слабые. О том, что настоятели не должны давать воле подвижникам, оставляющим свое собрание, и принимать их в общежитие.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 духовного дела Так разумнейшие из братьев твердо пребывают в добре, удерживаясь страхом Божиим. А ленивые и беспечные ведутся и направляются к добру стыдом человеческим и нуждою, налагаемую от людей. Посему, если беспечные увидят, что ему можно без страха убежать от трудов,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 к таким поползновениям. Итак, чтобы бы ни случилось сего, будем отступающих от своих братьев разумлять и возвращать туда, откуда они вышли. Если же не послушаются нас, будем беречься и отвращаться от них, избегать встречи с ними и это же внушать и всем братьям от лучка брата и обителей, тогда только остается непредосудительную, когда это бывает по определению настоятеля для устроения дел монастыря Серргия начинали чтить как нового пророка, уподобляя его пророкам из священного писания.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 Презрение к пророку гибельно, Почитание и послушание — путь спасения. Суть нравственного урока, Который получал каждый, приходивший поглядеть на Сергия и его братьев, Яко же слышахом, тако и видяхом, То есть, что слышал, то и увидел. Слух о высоком житии —